Глава третья. Аэрокар ИСБ оказался черным, угловатым и абсолютно лишенным индивидуальности, словно его проектировал комитет бюрократов, которым строго-настрого запретили проявлять фантазию. Его двигатели урчали на холостых оборотах, а рядом застыл офицер в безупречной форме, с выражением лица, которое, вероятно, выдавали вместе с погонами. «Ну вот», — Корне остановился рядом со мной на краю посадочной площадки, — «а я-то надеялся, что нам дадут хотя бы пару часов форы». Ветер трепал его волосы, и в утреннем свете мой дядя выглядел непривычно уязвимым. Не тем железным дельцом, который мог вести переговоры трое суток без сна, а просто уставшим человеком, которого обстоятельства застали врасплох. СБ работает быстро», — я пожал плечами. Удивительно, что они вообще потрудились прислать приглашение, они просто скрутили. Не шути так. Офицер шагнул нам навстречу, и его каблуки щелкнули по бетону с механической точностью. «Александр Иванович Васильков? А вы ожидали кого-то другого? Может, курьера с пиццей?» «Ни тени улыбки, ни намека на то, что передо мной живой человек, а не особо продвинутый андроид в форме кителе. Вас ожидают. Прошу в машину». «Одну секунду». Я повернулся к Корнею. «Яхта. Будет на космодроме. Штрафники тоже». Он понизил голос. «Я свяжусь с Валентином. Прикажу ждать. Хотя... Хотя ты не уверен, что он послушает». «Да, понимаю. Наш начальник охраны не из тех, кто любит ждать. Особенно, когда пахнет кровью», — усмехнулся я. «Постарайся быть убедительным». «Постараюсь», — Корней помолчал. «И, Сашка, будь осторожен с этим Жулебиным. Он из тех, кто улыбается перед тем, как воткнуть в тебя нож. А ты не очень-то жалуешь нашу имперскую службу безопасности. Я не жалую людей, которые знают обо мне больше, чем я сам помню». Я уже садился в аэрокар. когда вспомнил кое-что существенное. Корней, насчет ограничения Филина, этого запрета покидать столицу. Вызов директора имперской службы безопасности, холодно произнес офицер за моей спиной, имеет приоритет над любыми полицейскими предписаниями. Надо же! Наш молчаливый провожатый умеет произносить целые предложения и даже отвечать на вопросы, которые ему не задавали. Многофункциональный. Вопрос закрыт. Добавил он с интонацией захлопывающейся двери. — Рад слышать. А то капитан Филин так расстроится, что не сможет меня арестовать. Я забрался в салон аэрокара. Кожа, приглушенный свет, кондиционированный воздух. Все очень официально и очень безлико, словно интерьер проектировали те же люди, что и экстерьер. Дверца скользнула на место, отрезая меня от корнея, от башни корпорации, от того подобия нормальной жизни, которая у меня еще оставалась. Машина оторвалась от площадки с плавностью, которую я не ожидал от такого угловатого корпуса. Затонированным стеклом башня имперских самоцветов начала уменьшаться, превращаясь из громады в одну из многих вертикальных линий на горизонте. Офицер устроился напротив, уставившись в точку где-то над моим плечом. Его руки лежали на коленях, неподвижные и расслабленные. Идеальная поза человека, которому запретили иметь собственное мнение. Я отвернулся к окну. Итак, Жулебин. Яков Андреевич Жулебин. Нынешний, а точнее оказалось, вечный и несменяемый директор ИСБ. Человек, чье имя в определенных кругах произносили шепотом. Человек, способный сломать карьеру Росчерком пера и похоронить репутацию одним телефонным звонком. И он зачем-то хотел со мной поговорить, лично. Зачем, что ему нужно. И главное, какова цена. Вопросы пока оставались без ответов. Моя любимая категория. За окном пейзаж начал меняться. Жилые кварталы уступили место правительственному району. Здесь здания были ниже, но массивнее. Меньше стекла, больше камня. Архитектура, которая не пыталась впечатлить. Она просто давила, напоминая о том, кто здесь принимает решение. Практически сразу я увидел штаб-квартиру ЕСБ. Здание стояло на краю квартала, там, где урбанистический пейзаж обрывался скальными выступами. приземистый черный монолит, словно вросший в камень, без окон, без украшений, без каких-либо признаков того, что внутри работают живые существа. Над входом развивался имперский флаг, а под ним официальная вывеска, которую, вероятно, читали только туристы и те, кого сюда привозили в наручниках. Здание не пыталось запугать, оно просто существовало, монументальное, непоколебимое, абсолютно уверенное в собственном превосходстве. И это было страшнее любых архитектурных угроз. Аэрокар заложил вираж, снижаясь к закрытой посадочной площадке. Зенитные турели по периметру проводили нас стволами. Вежливое напоминание о том, что незваным гостям здесь не рады. Приземление. Дверца скользнула в сторону. На площадке ждали двое в одинаковых серых костюмах. Лица настолько невыразительные, что я не смог бы описать их через пять минут. Стандартная комплектация для подобных учреждений. Два безвеликих сотрудника, один протокол, ноль эмоций. Александр Иванович, прошу сдать оружие. Я потянулся к кобуре, где покоился автоматический пистолет, захваченный мной из оружейной. Глупо было брать его сюда. Вряд ли он пригодился бы в кабинете директора ИСБ. Но привычки, выработанные на Новгороде-4, где без оружия никуда, а теперь еще несколькими суматошными деньками в столице, так просто не отпускают. Получу обратно при выходе. Разумеется. Сканирующий коридор оказался длиннее, чем я ожидал. Рамка металлодетектора. Биометрический сканер. Луч по лицу, сетчаткой и отпечаткам. Потом что-то еще, природу чего я определить не смог. Легкое покалывание на коже, словно статика. Наверное, проверяли, не прячу ли я под ребрами миниатюрную бомбу. Или, может, просто развлекались. Чисто, проход разрешен. Внутренние коридоры выглядели именно так, как я себе представлял. Серые стены, серый пол, серый потолок с камерами наблюдения через каждые несколько метров. Никаких украшений, никаких признаков того, что здесь работают существа с эстетическими потребностями. Здание было спроектировано, чтобы подавлять. Каждый метр этих коридоров напоминал — ты маленький, ты контролируемый, и находишься во власти системы, которая больше и сильнее тебя. Даже воздух здесь отдавал чем-то стерильным. отфильтрованным до состояния медицинской чистоты и полного отсутствия индивидуальности. Мой провожатый шел впереди, и его шаги гулким эхом отдавались в пустоте. Мы миновали несколько развилок, спустились по лестнице, снова поднялись, прошли через еще одну сканирующую рамку. Маршрут оказался нарочито запутанным. Либо здание действительно было лабиринтом, либо меня специально водили кругами, чтобы я потерял ориентацию. Подозреваю второе — УСБ ославилась вниманием к психологическим деталям. Наконец, лифт. Двери разъехались бесшумно. «Верхний этаж», — сообщил провожатый, — «вас встретят». Он не поехал со мной. Кабина начала подъем, плавный, почти неощутимый. Я смотрел на мигающие цифры уровней, прикидывая, что меня ждет наверху. Допрос? Угрозы? Предложение, от которого невозможно отказаться? Все три варианта казались одинаково вероятными. Лифт остановился, двери разъехались в стороны. И тут же в глаза мне ударил солнечный свет. После серости коридоров это было как удар. Яркий, ослепляющий, почти болезненный. Я невольно прищурился, и несколько секунд ничего не мог разглядеть, кроме слепящего сияния. Потом зрение адаптировалось. Панорамные окна, от пола до потолка, вдоль всей стены. За ними город, далекий и маленький, и бескрайнее синее небо. Наверное, единственный этаж с окнами во всем здании. Привилегия директора. Приемная пустовала. Пара кресел, низкий столик, какое-то растение в углу, явно синтетическое. И массивная деревянная дверь в дальней стене, за которой ждал хозяин этого места. Я подошел и, не давая себе времени на раздумья, толкнул створку. Кабинет, кстати, меня сильно удивил. Я ожидал холодного минимализма. Экранов вдоль стен... Обстановки достойной главы одной из самых технологически продвинутых организаций Российской империи. Вместо этого я будто попал в музей. Персидские ковры на полу, настоящие, с замысловатыми узорами, явно антикварные. Книжные полки вдоль стен, уставленные томами в кожаных переплетах, и, судя по запаху старой бумаги, это были не муляжи. Камин, настоящий, с потрескивающими поленьями, над которым висела батальная картина в золоченой раме. Тяжелая мебель из темного дерева, фарфоровый чайник с позолотой на столе, обстановка земной дворянской усадьбы позапрошлого века. Ностальгия по временам, когда судьбы народов решались за партией в шахматы, а не за мониторами серверных комнат. И посреди этого анахронизма стоял человек. Около семидесяти лет, но из тех, кто несет возраст как награду, а не как наказание. Седые волосы, аккуратно зачесанные назад, усы подковой. Белые, ухоженные, придающие лицу благородно-старомудный вид. Золотые очки в тонкой оправе. Темно-синий костюм безупречного покроя. Яков Андреевич Жулебин собственной персоной. Он пошел мне навстречу с улыбкой. Теплой, доброжелательной, почти отеческой. Так улыбаются любимому внуку, а не главе корпорации, которого только что выдернули из-за срочных дел. «Александр Иванович? Рад, что смогли прибыть так быстро». Рукопожатие оказалось крепким, неожиданно крепким для человека его возраста. Сухая ладонь, твердые пальцы. Хватка того, кто не привык к слабости. «Благодарю за приглашение», — ответил я, освобождая руку. Хотя, признаться, формулировка «явка обязательна и безотлагательна» не оставляла особого пространства для маневра. Жулебин рассмеялся, мягко и не обидно. «Да, канцелярия у нас консервативная. Присаживайтесь, прошу». «Чаю?» Он указал на кресло у камина, глубокие, обитые темной кожей. Я опустился в одно из них, отмечая, что сидение оказалось удобнее, чем выглядело. «Что ж, не откажусь». Жулебин взялся за чайник с ловкостью человека, для которого эта церемония — привычный ритуал. Янтарная жидкость парилась в тонкостенные чашки, и по кабинету поплыл тёпкий аромат с цветочными нотками. «Настоящий ханьский, из личной коллекции». Он протянул мне чашку. В наше время мало кто ценит традиции, но я, видите ли, старомоден. Я сделал глоток. Чай был действительно превосходным. Разумеется. Люди вроде Жулибина не держат в кабинете посредственных напитков. Он устроился в кресле напротив, разглядывая меня поверх очков. Улыбка не исчезала, располагающая, почти дружеская. Идеальный образ благожелательного дедушки. Но глаза... Я заметил это, когда он поднес чашку к губам. Глаза были другими. За стеклами очков, за маской добродушия пряталось нечто холодное, оценивающее. Взгляд человека, который за десятилетия карьеры повидал тысячи таких, как я. Взвесил, измерил, разложил по полочкам. Решил их судьбы и не потерял ни минуты сна. Улыбка была ширмой, за ней скрывался хищник. — Как поживает Кристина Ермолаевна? — спросил Жулебин. Она сейчас на диметре 3, если не ошибаюсь. Надеюсь, отдых идет ей на пользу. В порядке, насколько мне известно. Солгал я, абсолютно не зная, как там дела у бабули. Она не из тех, кто делится подробностями. О да, помню. Мы пересекались несколько раз. Давно, еще до моего нынешнего назначения. Замечательная женщина. Деловая хватка, стальная воля. Редкое сочетание. Он отпил чаю, не сводя с меня взгляда. «А как вам удается осваиваться на новом посту? Корпорация такого масштаба — серьезная ответственность для молодого человека». «Справляюсь потихоньку», — поперхнулся я, хотя некоторые аспекты оказались неожиданными. Это было неким преуменьшением проблем, которые на меня навалились за последнее время. «Понимаю», — Жулибин улыбнулся шире, «управление крупным бизнесом полно сюрпризов». Особенно для тех, кого, как бы это сказать, оберегали от некоторых деталей. Что-то в его тоне заставило меня насторожиться. Это какой-то намек? Или просто светская болтовня? Я решил не играть в эти игры. Яков Андреевич, не хочу показаться невежливым, но вы ведь вызвали меня не для обсуждения бабушкиного здоровья или моих управленческих успехов. Могу я узнать истинную причину? Он смотрел на меня несколько секунд, Молча, все с той же теплой улыбкой. Потом кивнул. Примота. Хорошее качество. Редкое в наше время. Он поставил чашку на столик. Что ж, раз вы предпочитаете без прелюдий, я знаю об инциденте на ваших добывающих комплексах Р-7 и Р-12. Я заставил себя не реагировать, не напрягаться, не отводить взгляд. Просто ждал продолжения. Также знаю о транспорте с вооруженной охраной, который вылетел несколько часов назад на его подавление. «О неограниченных полномочиях вашего начальника службы безопасности», Жулебин чуть наклонил голову. «Интересная формулировка, кстати. Много простора для интерпретаций». «Откуда?» — вырвалось у меня. «Откуда я знаю?» — он приподнял бровь. «ИСБ курирует все инциденты, связанные с массовыми беспорядками и угрозой стабильности». Беспорядки на стратегически важных объектах – именно такой случай. У нас есть источники, везде. Источники, информаторы в корпорации, прослушка, взлом каналов связи. Наверняка все сразу. СБ не с половинчатыми мерами. И какова же позиция вашего ведомства? Позиция проста. Жулебен откинулся в кресле. Дело изъято из корпоративной юрисдикции с этого момента. Операцией руководит имперская служба безопасности. Слова упали в тишину кабинета, как камни в воду. Изъято из корпоративной юрисдикции. Мои люди и мои предприятия больше мне не принадлежали. По крайней мере, в рамках этого кризиса. А мой транспорт с охраной? Им будет отдан приказ передать командование нашим специалистам после прибытия к астероидам. И если они не подчинятся? Жулебин не ответил. просто смотрел на меня, спокойно и выжидающе. В его молчании было больше угрозы, чем в любых словах. Я понял. Если Валентин не подчинится приказу ИСБ, последствия будут незавидными для всех нас. Хорошо, произнес я, смирившись, потому что других вариантов не было. Допустим, что требуется от меня? Жулевин поднялся и подошел к окну. Он стоял спиной ко мне, глядя на раскинувшийся внизу город, его силуэт на фоне яркого неба оказался темным провалом. «Александр Иванович, скажите, вы знаете, кто работает на ваших добывающих комплексах?» «Странный вопрос». «Специалисты? Инженеры? Рабочие?» «Люди, которые добывают редкоземельные кристаллы?» «Специалисты?» — повторил Жулебин с какой-то странной интонацией. «Да». Он обернулся, подошел к столу и активировал голограмму. «Взгляните». На экране списки. Имена, личные номера, фотографии. И рядом с каждым именем статьи Уголовного кодекса. Я придвинулся ближе. Кража, грабеж, разбой, мошенничество. Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Убийство, изнасилование. Я листал страницу за страницей. Там было более двухсот имен. Точнее, двести семнадцать осужденных преступников. Что это? Мой голос прозвучал глухо. Рабочая сила ваших промкомплексов, господин Васильков. Вернее, 40% от нее. Жлебин вернулся в кресло. Так называемая программа трудовой реабилитации. Пенитенциарная система поставляет дешевую рабочую силу на опасные объекты. Корпорации получают работников за символическую плату. Практика полузаконная, но довольно-таки распространенная. Я, если честно, несколько удивлен, что вы об этом не знали. Впрочем, я делаю скидку на ваш возраст. Прежний образ жизни и лишь недавнее занятие кресла генерального директора. Каторжане. На моих комплексах работали каторжане. Так называли этих людей. Я осмотрел на голограмму, на лица, на статьи Уголовного кодекса, на сроки заключения этих ребят, и чувствовал, как внутри поднимается холодная волна злости. Я не знал. Разумеется, я вам верю. Жулебин наблюдал за мной с интересом энтомолога. Корнею Николаевич курирует эту программу лично. Подписывает контракты, утверждает квоты. Кристина Ермолаевна тоже была в курсе. Просто ваши родственники оберегали вас от неприятных деталей. Оберегали. Замечательное слово. Так говорят о детях, которым не рассказывают, откуда берутся котлеты. Какое отношение это имеет к восстанию? Самое прямое. Голос Жулебина стал жестче. Мятежники и не невинные жертвы, Александр Иванович. Зачинщики — это осужденные преступники, опасные люди. Они уже убили двенадцать человек охраны, захватили заложников, угрожают уничтожить комплексы. Он наклонился вперед. «Вопрос. Готовы ли вы вести переговоры с убийцами и насильниками?» Я молчал. «Двенадцать трупов. И все это — дело рук людей, чьи имена значились в уголовных делах с пометками, от которых нормальному человеку становится не по себе». Но что-то тут не сходилось. «Ну, не поднимают бунт просто так», — произнес я медленно. «Даже преступники. Особенно преступники. Они лучше всех знают, чем грозит неповиновение. Знают, что шансов на успех почти нет. Что-то должно было случиться такое». Жулебин молчал. «Я хочу понять, что именно. Поговорить с этими людьми. Узнать их версию произошедшего. Возможно, найти решение, которое не закончится кровопролитием». Вы серьезно? Абсолютно. Пауза затянулась. Жулебин разглядывал меня так, словно я был редким экземпляром неизвестного ему вида. Потом кивнул. То ли с уважением, то ли с сожалением. Что ж, похвальное намерение юноша. Наивное, но похвальное. Он поднялся и направился к двери кабинета. Полковник, войдите. Человек, который вошел, мгновенно заставил все мои инстинкты включиться на максимум. Рефлекторно, на уровне подкорки. Так тело реагирует на змею или на запах гари. Высокий, худой, резко выступающие скулы, запавшие щеки. Черная форма, без знаков различия, обтягивающая тощие, но накачанное тело, как вторая кожа. И лицо. Левую сторону покрывала сеть мелких шрамов. От виска до подбородка, словно паутина, оставленная чем-то острым. Осколки, ожоги. Шрамы были старыми, побелевшими, но по-прежнему отчетливыми. А глаза... водянисто-серые, пустые, абсолютно пугающе пустые. Как окна заброшенного дома. Ни эмоций, ни интереса, ни даже скуки. Просто ничего. Он посмотрел на меня так, как смотрят на предмет мебели. «Полковник Игорь Северинович Ледогоров», — представил Жулебин, «командир специальной группы». Он возглавит операцию по разрешению данного кризиса. Ледогоров не кивнул, не протянул мне руку, даже не моргнул. Просто стоял, неподвижно, как статуя, и смотрел сквозь меня своими мертвыми глазами. «Добрый день, полковник», — я заставил себя заговорить, — «рад знакомству». Ложь. Я не был рад. Я был, мягко сказать, встревожен и насторожен. «Да ладно, испуган». Этот человек по какой-то причине действительно меня пугал. И это было крайне странно, учитывая, что за последний месяц я повидал достаточно страшного. Твари на Новгороде 4, роботы-убийцы, проклятый Валера с его щупальцами. Но ничто не вызывало такого инстинктивного отторжения. Возможно, потому что все предыдущие угрозы были понятными. У тварей была логика, голод и защита территории. У роботов программа, у Валеры заказ. Без зубого Стасика я даже в расчет не беру. А этот? Я смотрел на него и не видел ничего. Никакой логики, никакой программы. Пустота в человеческой форме. «Задача полковника», — продолжал Жулебин, — «освобождение заложников, нейтрализация организаторов мятежа и стабилизация обстановки». «Нейтрализация», — повторил я. «Что именно это означает? Там народу немерено, и точно они все из них мятежники». Ледогоров повернул голову в мою сторону. Медленно и плавно. То, что означает. Его голос был таким же пустым, как глаза. Ровным, лишенным интонаций. На мое усмотрение. А переговоры? Не моя компетенция. Тогда что ваша компетенция, полковник? Пауза. Результат. Я понял. Передо мной был инструмент. Машина для выполнения приказов. Такие не ведут переговоров. «Такие решают проблемы быстро и окончательно». «Разумеется», — вступил Жулебин примирительным тоном, — «Александр Иванович может попытаться решить вопрос иначе. Как глава корпорации он имеет на это право. Вам не будут препятствовать». Ледогоров никак не отреагировал. «Но если переговоры провалятся», — добавил директор, — «тогда полковник и его люди сделают свою работу. Так или иначе, но кризис будет разрешен». Лидогоров развернулся и направился к двери, бесшумно, словно тень. Его шаги не производили ни звука. У порога он остановился, не оборачиваясь. «Вылет через четыре часа, не опаздывайте!» И вышел. Дверь закрылась за ним, но я еще долго смотрел в ту сторону. «Занятный человек», — произнес Жулебин, возвращаясь в кресло. «Лучший в своем деле». «Сомневаюсь», — хмыкнул я. «Искренне надеюсь, что до крайних мер не дойдет». Продолжал Яков Андреевич. «Ваш подход — разобраться в причинах, поговорить с оставшими. Он благородный, возможно, даже правильный. Он смотрел на меня поверх очков. Но если не удастся...» Я молча кивнул, пытаясь переварить происходящее. «И последнее. Желебин словно вспомнил о чем-то важном. Транспорт. Ваша яхта, вернее, яхта вашего дяди, он, оказывается, об этом уже знает, не понадобится». «Для операции штаб ФКС выделил нам крейсер. Он быстроходный, хорошо вооруженный. Вылет с орбиты, как вам уже сообщили, через четыре часа». «Крейсер?» — недовольно переспросил я. «Космофлотские тоже в деле?» И тут что-то кольнуло внутри. «Стоп, а не тот ли?» «Название?» На лице Желебина появилось странное выражение. Не улыбка, но что-то близкое. «Жемчуг из состава 8-й линейной дивизии». «Под командованием капитана первого ранга, князя Трубецкого», — ответил директор. «Корабль в данный момент как раз находится на орбите и готов к походу». Звуки исчезли. Кабинет размылся, превратившись в пятно на периферии зрения. Осталось только одно. Оно звенело в голове, как сигнал тревоги. «Сука! Опять Трубецкой!» Вспышкой воспоминания. Кают-компания «Жемчуга». Табачный дым и аристократическое высокомерие. Князь Трубецкой, развалившийся в кресле с бокалом коньяка. Его голос, ленивый, презрительный, когда он рассказывал о подвигах. Как жёг Богомолов на новгороде четыре, как прочесывал джунгли, как наводил порядок. Его смех, и потом мой кулак в его аристократический нос. Хруст хряща, кровь, крик боли и ярости, драка. И теперь мы снова летим вместе. Я и человек, который поклялся уничтожить меня. Вы знакомы с князем. произнес Желебин. Это был не вопрос, а утверждение. Можно сказать и так, вздохнул я. Что ж, он снял очки и портер их платком. Медленно, тщательно. Надеюсь, личные разногласия не помешают операции. Успех миссии важнее любых застарелых обид. Он надел очки и посмотрел на меня, тем же холодным, оценивающим взглядом. Крейсер «Жемчуг» — лучший корабль для этой задачи. То, что им командует князь Трубецкой — он развел руками. «Случайность? Или, если хотите, ирония судьбы?» «Случайность». Я посмотрел на Жулебина, на его благодушную улыбку, на блеск очков. «Этот мощный старик, конечно же, знал о моем конфликте с Трубецким. Неужели он специально устроил так, чтобы мы снова оказались на одном корабле? Зачем? Этого я не знал. И, вероятно, не узнаю».